Глава 2. Чепыра Альберт Анатольевич, дорогу мне загородил совершенно незнакомый мужик. Лет ему на вид было сорок или немногим более, одет в модную ныне рыжую дубленку, что радовало. Значит, не убивать пришел, и, возможно, и свидетели могут запомнить, и пятна от крови не вытравить. Чепыра Альберт Анатольевич, повторил я за ним свое имя, изучая ночного гостя. Приметил небольшой шрам над правой бровью от чего-то оказалось рваной рост ниже моего сантиметров на 20, зато шире в кости. А вот цвет волос под пыжиковой шапкой, которую здесь носило большинство мужчин, не определил. Фонарю подъезда светил тускло. Лихолетов Антон Семенович в свою очередь представился ночной гость. Наслышан, наслышан! Произнес я как можно спокойнее. Передо мной стоял мой несостоявшийся убийца, а я был безоружен. Запрет Головачева на выдачу мне оружия так никто и не снял. «Поговорим?» «Ночью?» «А я тебя здесь уже часа три жду», — непринужденно перешел на «ты», подпольный ювелир. «Ну, извини, задержался на службе», — ухмыльнулся я, решившись сыграть в эту странную игру. «Пошли в машине посидим». «Так что ты хотел обсудить со мной?» — поторопил я лихолетово, когда мы оба разместились в салоне моей копейки. «Я на водительском сидении, он на переднем пассажирском, и я завел двигатель, чтобы не окочуриться от холода». «Крыша нужна». Прямо, без подходов, ответил он. «Это не ко мне. Я простой следак. Тоже не стал усложнять». «Простой? Да не простой» улыбнулся мне Лихолетов, сверкнув золотым зубом и напомнив мне об ужасах современной стоматологии. «Давай пропустим ту часть, где ты мною восхищаешься, а я надуваю щеки важности, предложил я, зевая. В общем-то, было понятно, что Лихолетов, наконец, сподобился навести обо мне справки, и добытая информация его насторожила. Ведь действительно, все на первый взгляд выглядит довольно странно. Вроде бы обычный следак из отдела, а начальника городского УБХСС свалил. А это значит, что следак он непростой, а чуть ли не работает под прикрытием. И кем он служит на самом деле, в этом месте фантазия уже начинала вовсю резвиться. Поняв, что налезть я не ведусь, ювелир перешел к деловой части визита. — Во-первых, между нами возникло недопонимание, и надо бы уже закрыть этот вопрос. — Это ты о попытке убийства? — так деликатно выразился. — уточнил я, подражая высокому слогу, что взял собеседник. — Встретились, значит, под покровом ночи, преступник со следаком, и давай словесные кружево плести. — Сюр какой-то. — Хотя надо сделать скидку на то, что передо мной не обычный урка, а все-таки ювелир. То есть хоть какое-то образование он получил, да и по роду деятельности ему общаться приходится с людьми обеспеченными. Вот и приобщился к культуре. «Это все курва Фоминых», — прорычал Лихолетов, и я понял, что Галина Германовна чем-то его сильно разозлила. «Все нагнетало, что ты ходишь, вынюхиваешь, давила на то, что делаешь это по своей личной инициативе». «И за тобой никто не стоит, и надо бы от тебя такого наглого избавиться, пока ты нам весь бизнес не поломал». Хахаля своего изоблторга этими жалобами на тебя да и коты довела. Он заднюю включил, запретил ей гнать левак и прикрывать отказался. Вот она тогда не на шутку и разозлилась. Насела на меня, что типа «пока я проблему с тобой не решу, сотрудничества не будет». Надо было мне сразу тогда насторожиться, С чего это вдруг торгаш в сторону предпочел отойти, а не связываться с тобой?» Ночной гость махнул рукой, как бы сокрушаясь о своем промахе. «Это я уже потом понял, когда поспрашивал о тебе людей, что надо с тобой вопрос миром решать. Вот и подошел за этим». При последних словах Лихолетов в ожидании уставился мне в глаза. «А я размышлял над тем, в какую игру он решил со мной сыграть. Или он это все...» На полном серьезе говорил. С какими людьми он пообщался? Кто ему сказал, что я решаю какие-то вопросы в городе? Тоже мне решал, нашел. Что вообще происходит? Так возьмешь отступные? Видя, что я молчу, Лихалетов перешел к конкретике. За что? За то, что забываешь обо мне с Фоминых и о наших с ней делах. Расстегни дубленку, потребовал я. Зачем? удивился он, даже глаза выпучил. «Хочу удостовериться, что ты не пишешь наш разговор». До Лихолетова наконец, дошло, о чем я толкую. Он рассмеялся, но мою просьбу исполнил. Магнитофона не оказалось. А я уже думал, что попал в разработку КГБ статья о спекуляции валютными ценностями, ведь их, а значит и курировать эту тему, должны они. Именно по этой причине я все никак не мог решить. «Как подступиться к теме золота и подпольному ювелиру Лихолетову, чтобы самому не подставиться перед чекистами?» Но неожиданно он сам ко мне пришел. «Сколько?» — спросил я. «Десять тысяч. Хотелось ответить, что беру только золотом, но так можно было зародить подозрение о моих планах свалить за бугор. Поэтому я ограничился удвоением суммы». 20 это вместе с компенсацией закупания в реке, и я о вас забываю. Договорились Вопрос к лихолетову: где тот берет золото подвисы в воздухе, хоть эта тема меня интересовать не перестала, но отныне она стала не моим делом. Побег из страны для меня был важнее, чем схватка с золотой мафией. «Следственный отдел с утра бурлил. Многие здесь и ночевали. Я, когда вчера уходил, видел, что в кабинетах коллег горел свет. Наступил не просто конец месяца, а конец года. Усилия по направлению уголовных дел в суд должны быть утроены. Об этом беспрестанно зевающим следователем бодро объявил Курбанов на утренней оперативке и отправил всех совершать подвиги». «Как зуб?» — спросил я начальницу. Она пила чай, при этом сильно морщилась. «Мышьяк вчера положили», — доложилась Журбина. «Да, мы, в отличие от коллег, расслабленно пили чай, закрывшись в моем кабинете с приготовленной начальницей Шарлоткой». В этом была вся прелесть нашего положения. Нам не надо было зашиваться, трепать себе и окружающим нервы каждый конец месяца. Ведь, по большому счету, учитывались только отправленные дела в суд, то есть дела с лицами. А у нас не раскрытчиков этих самых лиц как раз и не было. «Люд, а ты не выясняла, нам кого-нибудь пришлют вместо Мамонтова?» Перешел я к важному для себя вопросу. «Тащить на себе целый отдел в одиночку, а Журбина будет только ставить задачи, можно и кони двинуть, и вместо круиза на больничную койку отправиться». После Нового года какую-то девочку дать обещали. Рассеянно произнесла начальница, словно ее эта тема касалась постольку-поскольку. Или это она из-за зуба, такая квелая. «Что за девочка?» — продолжил я ее тормошить. «Из области, переводом, то есть специфику следственной работы знает», — облегченно выдохнула Журбина. То ли зуб отпустил, то ли радовалась, что с нуля нового сотрудника учить не придется. «Это хорошо, тоже довольный полученными сведениями протянул я». А ты в заправду вчера грозился место первого зама занять?» Рассеянность с нее, кажется, слетела. Не грозился, а указал на возможность такого кадрового решения. Беззаботно ответил я. «Но я бы лучше в городское следствие перешел. Дела там крупнее, Сирии в основном. Все, как я люблю. И возможностей там больше. Есть где развернуться», — добавил я уже про себя. «Хотя чего это я?» «Я же уплываю». «Прощай, Союз! Привет, Европа!» От предвкушения скорой свободы улыбка сама собой заползла на лицо. «Чего опять улыбаешься?» – недовольно проворчала Журбина. «Жизни радуюсь». «Нет, я не был уж совсем наивным. Я часто думал над тем, чем буду заниматься в Европе. Изобретения начал вспоминать, мировые события, которые повлияли на биржевые индексы. Но все же первым пунктом у меня стояло... Добраться до отца Альберта. Какой-никакой трамплин. Вспомнив отца Альберта, вспомнил и сестру. Вот черт, забыл. Спохватился я вслух. Что забыл? Не на шутку испугалась начальница. Даже о зубе позабыла. Подумала, что случилось самое страшное. Я пропустил сроки по какому-то своему делу. Сестру на свадьбу пригласить забыл. «Ну ты и свинтус!» — облегченно откинулась она обратно на спинку стула. Не откладывая дело в долгий ящик, я достал записную книжку, нашел в ней номер рабочего телефона Клары и начал его набирать. «Привет, сестр! Это Альберт!» «Как свадьба!» — закричала она мне в ухо после того, как я изложил последние новости. «И кто она? Тебя точно не пытаются окрутить? Я выезжаю!» «Чего?» А уставился я на трубку, в которой уже шли короткие гудки. Подняв глаза, я увидел, как Журбина, поставив локти на стол и закрыв рот ладонями, беззастенчиво надо мной ржет. «Да ну вас всех!» — в сердцах бросил я и под набирающий громкость хохот вышел из кабинета. Вот только идти было абсолютно некуда. Скворцов теперь пребывал по другому адресу. Войченко с Сорокиным явно не до меня, к тому же могут заставить какие-нибудь подписи подделать, так что сегодня лучше не соваться к ним. Может, Светика навестить. Давно с ней не общались. Или лучше в столовую. Спускаясь по лестнице, между первым и вторым этажами заметил старушку. Маленького роста, крупные морщины на лице, на голове темно-серая шаль. Из-под нее виднелся светлый платок, поеденное молью пальто. На ногах валенки в калошах. Она стояла, прислонившись к подоконнику, и тихо подвывала. «Вам помочь?» — в нерешительности притормозил я. Близоруко щурясь, старушка подняла на меня влажные от слез глаза, и я ее узнал. Лукерия. Дальше не помнил, поэтому замолчал, как бы передавая ход. Она не подвела. Лукерия Матвеевна Прошкина». «Узелков, что ли, опять не досчиталось? уныло подумал я. «Именно к ней мы в конце октября выезжали на кражу, которой, как потом выяснилось, не было, зато была выжившая из ума старуха. В общем, зря я остановился, надо было мимо пройти». Опять проблемы с соседями. Тем не менее, задал я вопрос, сформулировав его более корректно, и попал в яблочко. «Помоги, сынок». Ее голова старчески затряслась, В глазах стояла мольба. «Идемте ко мне в кабинет», — обреченно согласился я. Журбина нашему приходу очень удивилась, а затем возмутилась и попыталась прогнать старуху в дежурную часть. Пусть там о своих бедах рассказывает. Пришлось выставлять начальницу за дверь, а то раскомандовалась. История со слов Лукерии Матвеевны рисовалась страшно. Бедную старуху, ее новые соседи по коммунальной квартире уже несколько месяцев пытались выставить сумасшедшей и сдать в дурдом. И понадобилось им это, чтобы завладеть ее комнатой. Вскрывали ее дверь, пока старухи не было дома, и утаскивали оттуда какую-нибудь мелочь, типа статуэтки или цветочного горшка, но обязательно с видного места, чтобы Прошкина наверняка заметила потерю. Лукерия Матвеевна замечала и начинала искать, но не находила. А спустя несколько дней все эти мелочи сами собой возвращались в ее комнату. Сперва бабка думала, что у нее начались проблемы с памятью, все же за 70 уже. Но поведение ее соседки с каждым днем становилось все наглее. Начались откровенные насмешки над бедной старухой, и она выдвинула еще одну версию, что за пропажей вещей стоит именно паскуда Катька. Лукерия Матвеевна начала проверять свои подозрения, завязывая узелки на нитках, которыми привязывала дверную ручку к гвоздю, вбитому в дверной косяк. От этого начались еще большие проблемы. Узелков всегда не хватало, и она ходила жаловаться участковому, единственному защитнику, который у нее был, так как родного сына уже давно похоронила. И, наконец, поняла, что угодила в ловушку. Теперь все считали ее сумасшедшей, и от нее стало легко избавиться, упрятать в дурку, тем самым лишив комнаты. «Еще до Нового года туда уедешь», — накануне пообещала ей в открытую соседка. Прошкина не на шутку испугалась и бросилась за спасением в милицию, но был конец года, и ее отовсюду отфутболивали. «Вы пока посидите, может, чаю вам налить?» А я заявление от вашего имени напечатаю, вы его потом подпишете. Но первым делом я взял с полки комментарии к уголовному кодексу и нашел статью истязания. Сложно придется. Вздохнул я, не найдя знакомых мне со своего времени слов причинения психических страданий, и уже предвидя споры с начальством и прокурором, бойко застучал по клавишам. Пробел местного законодательства нужно было устранять. «Виктор Сергеевич, товарищ Ильюхин из Горпромторга уже второй час ждет в приемной». Поставив на стол начальника заказанную им чашку чая, напомнила Пахоменко секретарь. «Точно, точно, вспомнил он, что ему уже об этом товарищи докладывали. Но с этими делами, обрушившимися на заместителя начальника управления торговли области, в конце года все из головы вылетает. Пригласите его, Верочка». Ильюхина он знал хорошо. Тот был главным специалистом одного из отделов Горпромторга. Преданный своему начальнику Трушкову человек, выполняющий для него в том числе и деликатные поручения, как правило, денежного плана, и, главное, умеющий держать язык за зубами. В кабинет зашел средний упитанности мужчина, пригладил от волнения волосы и, прокашлившись, сказал. «Виктор Сергеевич, я документы от Трушкова на подпись привез. Он должен был вам позвонить насчет них». «Да, конечно. Давайте сюда». «Что там у вас?» Пахоменко принял из рук курьера картонную папку, просмотрел документы в ней, сверился с журналами и, убедившись, что все верно, подписал. «Держите», — вернул он папку безмолвно ожидающему Ильюхину. «Благодарю», — вымолвил тот и, вот незадача, выронил папку из рук. «Прошу прощения, Виктор Сергеевич», — испугался своей неловкости Ильюхин. Ужасный день, все из рук валится. Попытался он оправдаться, уже ползая на карачках по полу и собирая разлетевшиеся бумаги. — У вас что-то случилось? — был вынужден спросить Пахоменко. Дела ему, конечно, никакого, до чужих проблем не было, но вежливость обязывала проявить участие к нижестоящему. — Обманули меня, Виктор Сергеевич. Охотно поделился Ильюхин тем, что его мучило уже второй день, словно только и ждал отмашки. — Вас? — удивился Пахоменко. — Было сложно представить, что кто-то мог обмануть доверенное лицо Трушкова. Да он сам мог кого угодно обмануть. И не надо заблуждаться насчет его внешности, увольня и природной робости. Этот человек способен создать неприятности кому угодно, даже Пахоменко. Но есть одно «но». Ильюхину обязательно нужно иметь для таких действий кого-то за спиной. Того, кто будет его страховать. В одиночку он не решится ввязываться в конфликт. «Меня!» — вздохнул главный специалист Горпромторга. Он, наконец, собрал все документы в папку и поднялся. Сам не понимаю, как это произошло, ведь он казался приличным молодым человеком. Я даже в какой-то момент подумал, что было бы неплохо познакомить с ним мою Леночку. Хорошо одет, вежлив, постоянно улыбается. «Да, наверное, именно последнее должно было меня насторожить», — воскликнул Ильюхин, словно нашел, в чем крылся подвох. «Так что случилось-то?» — неожиданно для себя заинтересовался история обмана Пахоменко. «Началось все с того, что я решил сменить свою ласточку на новую модель ВАЗ-2106. Пригнал ее в нашу городскую комиссионку для оценки. А там этот...» — Илюхин сплюнул. Покупатели со своей приклеенной улыбкой. Друг у него еще потом подошел, тоже на вид приличный мужчина и постарше. Я еще подумал, что они братья. Договорились с ними о цене в 6 тысяч и пошли платить в кассу стоимость оценки 1950 рублей. Затем сели уже в проданную мною ласточку, и тут выяснилось, что 4 тысячи я не получу. Я уже был готов возмутиться и объяснить им, что не с тем связались. Но старший сунул мне под нос удостоверение. Я, как увидел эти буквы ОБХСС, у меня, Виктор Сергеевич, душа в пятки ушла. Пахоменко понимающе закивал. У него у самого от этой аббревиатуры сердце ускоряет ритм. Как увидел, так и решил, что попал в разработку ОБХСС. И этот, который старший, начал мне про спекуляцию объяснять. Ну, все, думаю. Сейчас на меня статью повесят, а он вдруг говорит, «Можете быть свободны, гражданин». Не знаю, как я вылез из их машины. Ноги подкашивались. Кое-как добрался до остановки, упал на лавочку и где-то с полчаса ждал, что они передумают, вернуться за мной и увезут с собой в городское УВД. Это были самые долгие полчаса в моей жизни. И только вернувшись домой, в родные стены, я смог начать нормально мыслить. Прокрутил в голове всю сцену от начала до конца и наконец понял, что меня обманули. Похоменко весь рассказ так и просидел с открытым ртом. Слишком уж сильная история Ильюхина выбивалась из привычных схем обмана. "Илья Валентинович, а ты уверен, что это была не милицейская операция?" уточнил он. "Без понятых и протокола?" "Ну да, ну да." «Если операция, то столько документов приходится подписывать, ужас». Вспомнил о своем личном опыте Пахоменко и тут же спохватился, что сболтнул лишнего. Но Ильюхин, похоже, не придал его словам значения, был полностью погружен в свою беду. «Ведь все продумали гады», — продолжал сокрушаться потерпевший. «В милицию с заявлением не пойдешь? Сам же под статью и попадешь. Обвинят в спекуляции». «Это точно», — пришел к таким же выводам похоменко. «Афера своей простотой и наглостью поражала и пугала одновременно. Это же любого так можно с доплатой прокатить, и, главное, ничего в ответ не предъявишь. Руки связаны». «Может, в прокуратуру на них пожаловаться?» — с надеждой спросил у старшего товарища Ильюхин. «Так сам себя и подставишь», — озвучил свои недавние мысли похоменко. Им, возможно, тоже достанется, хотя не факт. Могут сказать, что предотвратили совершение преступления, с них станется. «Знаю я одного ушлого мента, вот тот точно так бы и заявил», — вспомнил он о своем недавнем знакомом, «чтоб его». «Да и как ты докажешь, что была договоренность на шесть тысяч, и то, что тебе только две отдали? Документов-то наверняка никаких не подписывали?» «Не подписывали. Совсем паник Ильюхин». Надо было предоплату брать. Да кто же знал. А Тружков что говорит? Не успел ему еще рассказать. Он с самого утра в горком уехал. Папку с документами мне в коридоре на бегу передал. Так это когда было? Вчера. Вы уж, Виктор Сергеевич, никому не рассказывайте о моей беде. Вдруг спохватился Ильюхин. Я тоже теперь буду держать язык за зубами. Я так подумал, что история, если она вылезет наружу... «Мне намного больше проблем принесет». «Верно говорите», — одобрил Пахоменко. «Со своей стороны обещаю. Дальше меня. Все, что вы мне рассказали, не уйдет». «Спасибо». Ильюхин благодарно пожал руку старшему товарищу и поспешил удалиться. «Ну и дела», — произнес хозяин кабинета, глядя на захлопнувшуюся за визитером дверь.